Северная Осетия и Крым. За время моей работы в МИИТе у меня были еще две интересные поездки на тоннеле, где проходили практику студенты. Первая в Северную Осетию на строительство двухпутного автодорожного тоннеля, и вторая в Крым на строительство тоннеля для хранения шампанских вин. Поездка в Северную Осетию запомнилась мне красотой гор, по которым проходил железнодорожный путь, поднимаясь на перевал по крутым спиралям. В отдельных местах из вагона в середине поезда можно было одновременно увидеть и его хвост, и тепловоз. Город Арджиникидзе, теперь Владикавказ, в котором я остановилась на сутки, большого впечатления на меня не произвел, почти не запомнился. Напомнился. Но из этого города можно было на такси проехать в Нальчик и посмотреть на памятник Беталу Каумыкову, не так давно установленный на площади. Я уже начала сговариваться с водителем такси, который для такой поездки подбирал четырех желающих, чтобы побольше заработать. Мне вспомнился Нальчик и живой Бетал, а главное Бабель и все, что с ним связано. И я вдруг поняла, что не могу туда ехать, слишком тяжело было для меня вспоминать те счастливые времена». Тоннель в Крыму был расположен поблизости от писательского дома творчества «Коктебель», поэтому в «Союзе писателей» я взяла туда путевку. Моя комнатка находилась в пристройке к дому поэта Максимилиана Волошина и выстроена была на его средства, специально для приема приезжавших к нему гостей. После завтрака я отправилась на тоннель пешком, поднималась по пологой тропинке в гору, ту самую гору, на вершине которой, ближе к морю, была могила Волошина. Он сам выбрал это место для своего захоронения. Однажды я поднялась к его могиле, ветер был там такой сильный, что вывернул у меня зонты мне стало страшно. Казалось, что ветер снесет меня с горы. Надгробие Волошина было очень простым. На выровненной площадке был уложено из дерна прямоугольник высотой не больше 57 семи сантиметров, и на нем выложен крест из светлого мелкого гравия. Никаких надписей об имени, дате рождения и смерти не было, зато вид с этой горы на море и лежье с обеих сторон был заполневающимся. Когда я приходила на тоннель к студентам, они встречали меня и угощали виноградом. Виноградники белого крупного винограда были вокруг тоннеля в изобилии. Побывав на тоннеле, где велись буро взрывные работы, и поговорив со студентами, я возвращалась в дом, купалась и шла обедать. За столом со мной сидел, как оказалось, известный исследователь творчества Лермонтова, работавший, помимо этого, в архивах Эрмитажа. Он представился, Виктор Андроникович Мануйлов. Узнав, что я в первый раз в Октябеле, он решил, познакомить меня с его окрестностями и домом-музеем Волошина. Прежде всего мы пошли в дом поэта, где виктор Андроникович был своим человеком. Он познакомил меня с вдовой поэта Марии Степановной, сохранившей музей в том виде, в котором он был при жизни ее мужа. Особенно трудно было уберечь дом от немцев во время оккупации. Им хотелось поселиться именно в этом доме. Однажды, рассказывала Мария Степановна, она схватила отрезок водосточной трубы и ударила немца этой трубой по голове. Как такой поступок сошел ей с рук, неизвестно. Очевидно, немцев развеселило героическое поведение женщины. От удара боли не было, зато большой грохот. В доме сохранилось много акварели поэта, пейзажей, окрестностей Коктебеля. Мои студенты тоже побывали в доме-музее, и Мария Степановна договорилась с ними, что они привезут к могиле Волошина гравий, чтобы обновить крест». Однажды Мануилов сказал мне, что в ближайшее воскресенье собирается поехать в город Старый Крым, в дом-музей Александра Грина и приглашает меня. Конечно, от такого приглашения я отказаться не могла. С юношеских лет я любила этого писателя и зачитывалась его романами и повестями. Сказочность сюжетов, не с персонажей на обыкновенных людей меня всегда волнует, и хочется перечитывать еще и еще раз и «Алые паруса», и «Бегущая по волнам», и «Блестающий мир». Еще по дороге в Старый Крым Виктор Андроникович рассказал мне, что Грин купил в этом городке небольшой дом и поселился в нем со своей женой Ниной Николаевной. Старый Крым, расположенный вдали от моря, всегда считался местом полезным для больных туберкулезом. Александр Грин прожил в Старом Крыму несколько лет, и умеет, в тридцать втором году. С тех пор Нина Николаевна сохраняет этот дом как литературный памятник. Живётся ей, как рассказывал Виктор Андроникович, нелегко. Местный начальник рядом с домом Грина построил свой добротный дом и развёл хозяйство. Пользуясь отсутствием Нины Николаевны, этот начальник завладел её домом. Днём его куры разгуливали по её участку, а ночью спали в доме Грина, как в курятнике. Когда Нина Николаевна вернулась, она стала жаловаться, но никакие ее жалобы не помогали. Сосед не хотел расставаться с курятником и стал распространять слухи о том, что Нина Николаевна во время войны работала у немцев, а значит, сотрудничала с ними. Возможно, что она у немцев работала, чтобы выжить, но ни каком сотрудничестве не могло быть и речи. Борьба тянулась долго, не помог и союз писателей, но когда в это дело вмешались художники и писатели Москвы и Ленинграда, в том числе и Мануилов, дом возвратили хозяйке, и теперь Теперь местные власти относятся к Нине Николаевне враждебно и всячески стараются ей чем-нибудь досадить. Когда мы с Мануиловым приехали в Старый Крым и подошли к дому Грина, нас встретила высокая красивая женщина, которой можно было дать лет 60. Виктор Андроникович представил меня как вдову Бабеля, и Нина Николаевна поцеловала меня. «Значит, все поняла. Какая чудовищно бедная была обстановка двухкомнатного дома Александра Грина. Узкая железная кровать с тощим матрацем, покрытым домотканным серым покрывалом, стояла у окна. На ней Грин умер. Остальная мебель тоже была простая и старая, и только какие-то рисунки, фотографии украшали стены». Как хорошо, что Грин всего этого не замечал. Он жил в мире фантазии. Мы много разговаривали с Ниной Николаевной. Я узнала, что есть целый круг поклонников Александра Грина, который не оставлял ее без внимания. Навещал ее, помогал советами, иногда и деньгами. Я заметила, что и Виктор Андроникович передал ей какие-то деньги. Потом мы сходили на могилу Александра Грина. Кладбище маленькое, проезжей дороги. И могила Грина с крестом в самом углу кладбища ухожена, много цветов. Когда Нина Николаевна умерла, местное начальство не дало разрешения похоронить ее рядом с мужем. Могилу для нее вырыли где-то вдали, но друзья не смирились с этим, и однажды ночью, дождливой ночью, гроб с телом Нины Николаевны перенесли в другую могилу, вырытую рядом с Александром Грином.